Глава одиннадцатая Андерсон вышел из транспортного шаттла, доставившего его и еще три сотни пассажиров из цитадели на Элизиум. Посадочная платформа буквально кишела народом. В этой плотной толпе можно было отыскать представителей всех известных рас галактики. Кто-то отъезжал, кто-то, наоборот, только что прибыл. И большинство стояло в длинных избивающихся, словно змеи, очередях на таможенном контроле. Служба безопасности Элизиума всегда строго следила за порядком. Но после нападения на расположенную неподалеку базу Сайдона, меры безопасности были значительно усилены. Ничего подобного Андерсону видеть еще не доводилось. Не то чтобы он был не согласен с этими мерами. Расположившись идеально в центре системы нескольких главных и второстепенных ретрансляторов массы, Элизиум был основным перевалочным пунктом для путешественников и торговцев. и Альянс не мог позволить себе подвергать его риску террористических атак. Колония существовала всего пять лет, но уже являлась одним из самых загруженных торговых портов предела. Население бурно росло и недавно перевалило за миллион жителей, учитывая инопланетных граждан, чье общее число составляло примерно половину от всех проживающих здесь. К сожалению, слишком многие из гостей Элизиума также не являлись людьми, что вело к усилению процедур проверки. Дополнительные меры безопасности делали прилеты и отлеты утомительными для большинства путешественников. Даже люди подвергались значительным задержкам. Переброска дополнительного персонала для досмотра инопланетян означала, что для работы с гражданами Альянса оставалось меньше сотрудников. Но, к счастью для Андерсона, его военное удостоверение позволяло ему обходить длинные очереди. Охранник просто проверил отпечаток его большого пальца и после нескольких секунд внимательного изучения документов отдал честь и пропустил внутрь. Официально у Андерсона не было никакого служебного задания здесь. Он был простым солдатом Альянса, наслаждающимся своим отпуском. Вполне правдоподобная история, позволявшая избежать излишнего внимания и скрыть истинную цель его визита. Джон Грисом оказался отцом Кали Сандерс. Было вполне очевидно, что они вряд ли были близки, но все же оставался шанс, что Грисом знает что-то, что поможет Андерсону в его расследовании. Сайдон был всего лишь в нескольких часах пути от Элизиума, а записи подтверждали, что Сандерс купила билет сюда. И хотя все указывало на то, что Грисом не поддерживал со своей дочерью никаких контактов в течение последних десяти лет, было общеизвестно, что самый прославленный офицер Альянса рано вышел в отставку и жил затворником самой большой людской колонии предела. Андерсон все еще не мог смириться с мыслью, что Сандерс была предателем. Это никак не укладывалось в общую картину, но он знал, что она каким-то образом замешана в этом. Ее внезапное исчезновение должно было быть более чем простым совпадением. Может, она просто запаниковала? когда положение начало выходить из-под контроля. Он представил, как она, напуганная и одинокая, прилетает на Элизиум, не зная, кому можно доверять. Так или иначе, отец был наиболее вероятным человеком, к которому она обратилась бы за помощью. Сняв комнату в отеле, Андерсон арендовал машину и отправился на окраины города, где располагались личные особняки. Ему потребовалось какое-то время, чтобы найти дом Гриссома. Создавалось впечатление, что адреса людей здесь были почти секретной информацией. И ещё одно подтверждение того, что жители старались всеми силами сохранить уединение. Выйдя из машины, он начал длинный путь пешком через поместье к маленькому домику, расположенному на максимальном удалении от дороги. Андерсон не понимал стремления Гриссома спрятаться от общественности, Он глубоко уважал этого человека, но не мог представить, что могло заставить его вести себя подобным образом. Солдат никогда не поворачивается спиной к Альянсу. «Ты здесь не для того, чтобы уносить суждения другим», – напомнил он себе, когда подошёл к двери и позвонил, терпеливо ожидая ответа. «Ты здесь лишь для того, чтобы найти Калли Сандерс». Спустя несколько минут он услышал сопровождающиеся ворчанием шаги с другой стороны двери. Через мгновение дверь открылась, и на пороге предстал контр-адмирал Джон Грисом собственной персоной. Андерсон уже было занес руку, чтобы торжественно отсалютовать этому великому человеку, но его движение замерло где-то на уровне бедра. Человек перед ним был одет лишь в поношенный домашний халат и длинные грязные трусы до колена. У него были длинные растрёпанные волосы, а лицо покрывало трёхдневная щетина, чёрная с проседью. Его глаза были полны горечи, а на лице застыло хмурое и суровое выражение. «Чего вам?» – требовательно спросил он. «Сэр», – ответил Андерсон. «Я капитан лейтенанта Дэвид Андер». Гриссом оборвал его на полусловие. «Я знаю, кто вы. Мы встречались на Арктуре». «Так точно, сэр», – подтвердил Андерсон, чувствуя легкую гордость от того, что его узнали. «Перед войной первого контакта я удивлен, что вы вспомнили меня. Я всего лишь вышел в отставку, а не впал в маразм». Несмотря на шутку, тон Гриссома был серьезен. Повисла неловкая пауза, потому что Андерсон пытался сопоставить свои воспоминания о легендарном идоле прошлого Джонни Гриссоме, с этим взъерошенным ворчуном, который стоял напротив него. Тишину прервал сам Грисом. «Слушай, парень, я вышел в отставку, так что возвращайся к своим начальникам и скажи им, что я не собираюсь давать никаких интервью, не собираюсь произносить речей или появляться на публике только потому, что на одну из военных баз было совершено нападение. Я покончил со всем этим дерьмом». Андерсон мгновенно ухватился за его оговорку, полагая, что собеседник проболтался. «А откуда вам известно о нападении на Сайдон?» Гриссом посмотрел на него, как на идиота. «Чёрт побери! Да об этом только и говорят в новостях!» «Хорошо. Но я здесь не за тем, за чем вы подумали. Могу я войти?» «Нет». «Прошу вас, сэр. Я не хотел бы вести этот разговор на улице». Грисом не сдвинулся ни на шаг. Лейтенант понимал, что вежливостью и так там здесь ничего не добьешься, поэтому он решил взять быка за рога. «Расскажите мне о Калис Андерс, сэр». «О ком?» Старик был по-прежнему в форме. Андерсон надеялся, что имя его давно потерянной дочери, его единственного родственника, произведет на него хоть какое-то впечатление. Но никакой реакции. Гриссом даже ухом не повел. К Андерс», — повторил Андерсон заметно более громко, — «не похоже было, чтобы кто-то мог его расслышать. Соседи были достаточно далеко, но он должен был любым способом попасть внутрь». «Ваша дочь. Офицер Альянса, которая сбежала с Сайдона всего за несколько часов до нападения. Женщина, которую мы разыскиваем за предательство Альянса». Лицо Грисома превратилось в гримасу ярости. «Заткнись и входи!» Прошипел он, отступая в сторону. Оказавшись внутри, Андерсон прошел за хозяином в небольшую гостиную. Грисом уселся в одно из трех кресел, но Андерсон остался стоять, ожидая приглашения сесть. Через несколько секунд он понял, что приглашения не последует, и сел сам. «Как вы узнали о Кале?» Наконец спросил Грисом таким тоном, будто они обсуждали погоду. «В наше время трудно сохранить что-либо в тайне», – ответил Андерсон. «Мы знаем, что в последний раз ее видели здесь, на Элизиуме. Я должен знать, приходила ли она к вам». «Я не видел свою дочь с тех пор, как она была ребенком», – сказал Грисом. «Ее мать не считала меня ни ее отцом, ни своим мужем, и мне было трудно с этим поспорить». «Мне показалось, что лучшим выходом будет просто исчезнуть из их жизни». «Эй!» – неожиданно встрепенулся Грисом. «В последний раз, как мы виделись, ты говорил, что помолвлен, что тебя ждет девушка на земле, так ведь? Сейчас ты должен быть уже женат, поздравляю!» Он пытался сбить Андерсона с толку. Грисом знал, насколько трудно офицеру Альянса создать полноценный брак. Поэтому этот невинный вопрос должен был привести в замешательство его гостя. Он только выглядел безобидным стариком. Но Андерсон не собирался попадаться на это. «Сэр, мне нужна ваша помощь. Вашу дочь подозревают в предательстве Альянса. Неужели это для вас ничего не значит?» «А должно», – ответил он. «Я едва ее знаю». «Я смог обнаружить, что вы двое связаны». В конце концов, кто-нибудь еще сможет проследить эту связь. «Что? Вы думаете, меня волнует моя репутация?» – усмехнулся он. «Думаете, я помогу вам только потому, что испугаюсь, что люди станут говорить, что у великого адмирала Гриссома есть дочь, которую обвиняют в предательстве? Ха! Это вам нужно волноваться из-за подобной ерунды. Мне же действительно глубоко плевать». «Я не это имел в виду, сэр. ответил Андерсон, не поддаваясь на провокации. «Я проследил за Калли до этой планеты, и след привел к вам. Это значит, что этим следом может пройти и кто-то другой. Я пришел к вам, потому что хочу помочь вашей дочери. Но будут и другие, разыскивающие ее. И мы оба знаем об этом. Так вот, эти другие, возможно, будут искать способ навредить ей». Грисом медленно наклонился вперёд и положил голову на руки, обдумывая слова Андерсона. Прошло несколько томительных минут, прежде чем он снова выпрямился. Его глаза блестели от слёз. «Она не предатель!» – прошептал он. «Она никоим образом не связана с этим!» «Я верю вам, сэр!» – сказал Андерсон с искренним сочувствием в голосе. «Но вот другие могут не поверить!» Поэтому-то я и хочу найти её, до того, как с ней что-нибудь случится. Грисом ничего не ответил, он просто сидел, кусая губу. «Я не позволю, чтобы с ней что-нибудь произошло», заверил его Андерсон. «Даю вам слово». Она приходила сюда. Глубоко вздохнув, наконец-то признал Грисом. Она говорила, что попала в неприятности, что-то связанное с Айдоном. Я не спрашивал подробности. Полагаю, полагаю, я боялся услышать то, что она может сказать мне. Он опять наклонился вперед и обхватил голову руками. Меня не было рядом с ней, когда она росла. Пробормотал он так, будто вот-вот расплачется. Я не мог повернуться к ней спиной и сейчас тоже. Я в долгу перед ней. Понимаю, адмирал, сказал Андерсон. склонившись вперёд и доверительно дотронувшись до плеча Гриссома. «Но вы должны рассказать мне, куда она направилась». Гриссом поднял на него глаза, а в его взгляде читались страх и беспомощность. «Я велел ей обратиться к капитану грузового судна в доках, к Эренгу, капитану Госсомера. Он помогает тем, кто хочет исчезнуть. Она отбыла с ним прошлой ночью». «Куда она направилась?» Я не спрашивал. Эринг знает больше. Он все это проворачивает. Вам нужно поговорить с ним. Где я могу найти его? Этим утром Гассамир ушел в торговый рейд в системе Терминуса. Он не вернется еще несколько недель. Мы не можем ждать несколько недель, сэр. Гриссом поднялся. Его осанка несколько выпрямилась по сравнению с тем, как он выглядел, когда Андерсон увидел его на пороге. Как будто его тело пыталось вспомнить, что значит стоять по стойке смирно. «Тогда, полагаю, вам нужно выслать патрули и разыскать его солдат. Он единственный человек, который может указать вам, где моя дочь». Андерсон резко вскочил на ноги. «Не волнуйтесь, адмирал. Я не допущу, чтобы с ней что-нибудь произошло». Он уже хотел отдать честь, но Грисом отвернулся. «Не надо». Пробормотал он. «Я этого не заслуживаю. Больше нет». Вместо того, чтобы приложить руку к голове, Андерсон протянул ее пожилому человеку. Тот колебался мгновение, а затем пожал протянутую руку. Его пожатие оказалось на удивление твердым. «Вы гораздо лучше меня, Андерсон. Альянсу повезло, что у них есть вы». Лейтенант не знал, что ответить, поэтому просто кивнул. Грисон твёрдо взял его под локоть и проводил к выходной двери. «Помните своё обещание», – сказал он на прощание. «Не допустите, чтобы с моей дочерью что-нибудь произошло». На экране камер слежения Грисон наблюдал, как Андерсон покидает его дом. Он отвернулся от экрана только тогда, когда молодой человек сел в свою машину и уехал. Затем он медленно подошел к двери своей спальни и один раз стукнул в дверь. Через секунду Калли открыла. «Кто это был?» – спросила она. «Какая-то ищейка Альянса, которая смогла обнаружить наше родство». Я послал его по ложному следу. Он будет мотаться в системах терминуса следующие две недели, выслеживая одного моего старого друга. «Ты уверен, что он купился на это?» – спросила Калли. «Я дал ему именно то, что он хотел», — сказал Гриссом с циничной ухмылкой. «Шанс помочь старому, сломленному герою вспомнить, кем он был». «Но не о нем нам следует волноваться», — продолжал Гриссом. «Ситуация сильно осложнится, когда мы столкнемся с кем-то, причастным к нападению на Сайдон». Кали подалась вперед и схватила его руку, крепко сжав его между своих ладоней. «Спасибо тебе!» – произнесла она, глядя прямо в глаза своему отцу. «От всего сердца!» Он кивнул, чувствуя себя неудобно, пока она не отпустила его руку. «Мы подождем еще пару дней», – сказал он, отворачиваясь. «А затем придумаем, как нам отправить тебя с этой планеты».